В какой-то момент она расплакалась, молча утирая катившиеся слезы. Жестом она умоляла его не спрашивать ни о чем. Он, конечно, подчинился, но суммировать свои теперешние ощущения Дойл не мог и думал о том, что, вероятно, всегда идет на поводу своих чувств. У него слегка кружилась голова. Распахнув дверь, Дойл вышел во внутренний дворик позади гостиницы. Морозный воздух пронизал Дойла и одновременно приятно взбодрил и освежил его. Он вдохнул полной грудью, разминая руки и ноги. «Не правда ли свежий ветер действует, как наркотик?» раздался у него за спиной мужской голос. Этот голос то и услышал совсем недавно. Прислонившись к дубу, раскинувшемуся посредине двора, стоял Александр Спарк закутанный в черный плащ. Он был абсолютно неподвижен. На темном фоне бледным пятном выделялось его лицо, освещенное скудным светом зимнего утра. Лицо Александра, характерное худобой, было похоже на лицо его брата, но этим сходство ограничивалось. Это был тот самый человек, которого Дойл видел на чашевке. Но теперь он выглядел иначе. Кожа на лице была тонкой, Словно пергаментный и казалось неживой, тепло безвозвратно испарилось из-под хрупкой оболочки, светлые глаза, опушенные темными ресницами, смотрели спокойно, ничего не выражая. Темно-русые волосы не спадали на плечи, открывая высокий красивый лоб, и только рисунок губ нарушал строгий абрис этого лица. Приоткрытый рот обнажал ряд острых белых зубов и напоминал оскол хищника, почуявшего добычу. Его присутствие во дворе оказалось мистическим и необъяснимым. У Дойла возникло ощущение, что ему это чудится. Вам нравятся предутренние часы, доктор? — спросил Александр. Звук его голоса резал слух, как это бывает при звуках. Перетянутых струн музыкального инструмента. Не особенно, хриплым голосом проговорил Дойл, незаметно опуская руку в карман. Вы оставили свой револьвер в номере, там, где спит мисс Темпл, сказал Александр, плотоядно улыбаясь. Дойл судорожно сжал кулаки. Страх, охвативший его, заставил организм интенсивно Вырабатывать адреналин, который, попадая в кровь, вызвал бешеное сердцебиение. Он чувствовал себя насекомым, попавшим под микроскоп и беспомощно перебиравшим лапками. Дойл заморгал глазами, избегая гипнотизирующего взгляда Спаркса. «Должен признаться, что я не ожидал встретить вас при столь странных обстоятельствах, доктор. Удивительно, она меня не покидает ощущение, что мы знакомы. Чуть ли не с теплотой в голосе, — проговорил Александр. Вам так не кажется? Да, мы встречались. Хотя и анонимно покачал головой Спаркс. Дойл обвел взглядом дворик. Единственный путь для отступления — дверь за спиной. Но как только он кинется бежать станет отличной мишенью для Александра. — Что он от меня нужен? — задыхаясь, спросил Дойл. — Я полагал, что нам не мешает познакомиться поближе. — Боюсь, что мой младший брат Джон представил меня вам неким чудовищем, что, мягко говоря, не соответствует действительности. — Я не должен слушать его, — инстинктивно сжался в комок, Дойл не должен и ничего не произнес в ответ. Мне казалось, что не будет никакого вреда, если мы совместными усилиями внесем некоторые уточнения в те небылицы, которые наплел Джон. Я вправе отказаться. У меня есть выбор. Выбор есть всегда, доктор, натянуто улыбнувшись, произнес Александр. Дойлу показалось, что взгляд Спаркса прожег его насквозь. Дойл молчал. Потом, поеживаясь, пробормотал. Мне надо одеться, я совсем замерз. Конечно, доктор. Дойл. Дойл в растерянности смотрел на Александра, но тот не шевелился. Я могу сделать это прямо сейчас? Спросил Дойл. Вряд ли мы сумеем поговорить, если вы совершенно обучиняете. Пальто в моей комнате. Ну а где же ему еще? Так я пойду оденусь. Сказал Александр. Кивнув, Дойл кинулся в гостиницу. Спаркс наблюдал за ним, не двигаясь с места. Дойл взлетел по лестнице, перескакивая через несколько ступенек. — Что происходит? — спросил он себя. — Этот человек бесконечно уверен в себе. — Невероятно. Преследовать меня в течение стольких дней и сейчас позволить уйти вместо того, чтобы прикончить меня на месте. Дойл сознавал, что поведение Александра сплошная игра, и притворство, и он не должен верить ни одному слову. Но ради чего Александр все это затеял? Дойл отомкнул замок и тихонько отворил дверь. Все было на своих местах, как и полчаса назад. Но Эйлин исчезла. Ну, вот, значит как. Он задержал меня ровно настолько, сколько понадобилось, чтобы. Похитить Эйлен. Дойл схватил пальто. Револьвера в кармане не было. Его саквояж по-прежнему стоял на полу. Открыв его, Дойл вытащил несколько пузырьков и два шприца. Приготовив шприцы, он наполнил их прозрачной жидкостью, затем завернул их по отдельности в разорванный пополам носовой платок и спрятал за глядище сапога.